Глава двенадцатая. Удивление, просьба и главный вопрос. Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь еще удивляться. Франсуа де Ларошфуко. Спасибо, конечно, но сейчас слишком жарко, чтобы носить кроссовки, июнь уж слишком знойным выдался. Притом у меня новые босоножки. Заходи в дом, покажу. Маргарита посторонилась, пропуская Неану внутрь. «Зацени, какие клевые! Со звездочками! Мама вчера вернулась из столицы, в ЦУМе купила!» Не кивнула, поставила коробку со звездной парой на обувницу и еще раз оглядела обновку Риты. Все как и положено в стиле звездюлины. Ярко, броско, открыто. Звезды были везде, даже на подошве. «Очень празднично!» – выдавила девушка и постаралась как можно более искренне улыбнуться. «А то! Сама не налюбуюсь! Прелесть!» и Маргарита скинула тапочки со звездами и нацепила босоножки. «Идем ко мне в комнату, поболтаем, а то ты в последнее время вся в делах». Ниа с любопытством осматривала дом Иванкиных. Хрустальные люстры, позолоченные зеркальные рамы, паркетный пол, гобелены на стенах, напольные вазы. От переизбытка элементов в убранстве начала ребить в глазах. Теперь становилось ясно, почему Марго любила ярко и броско одеваться. Видимо, с детства привыкла к пестроте. «Мама у меня дизайнер, предпочитает эклектику. Говорит, что в столице такое направление сейчас модно. В этом году ремонт сделали в доме и все поменяли». Э, «Ясно. Я в столице проездом была». Ниа не стала вдаваться в подробности. О загадочной Москве она только читала, досмотрела фото на одном из сайтов для путешественников. «Москва каждый раз разная, лишь Кремль стоит на одном месте», глубокомысленно изрекла Иванкина. «Располагайся где хочешь, я пойду за морсом и печеньем». В отсутствии хозяйки Ниа немного расслабилась и стала изучать комнату. В отличие от гостиной и коридоров, где она успела побывать, спальня Марго была оформлена лаконично. Спокойные бежевые тона, практичная мебель без позолоты и вычурности, картины на стенах с изображением пейзажей, превалировала морская тема. Одну из картин даже узнала Штиль Ивана Айвазовского. Этот художник почему-то сразу понравился Ниане, когда она начала интересоваться в интернете историей Земли и России в частности. Когда смотрела на изображение моря, казалось, что где-то рядом бушуют волны, вот-вот увидишь берег. В Кайримии тоже было море, но оно находилось далеко от родового поместья, и девушка нечасто посещала прибрежные территории. «А, «А, штилем любуешься? Моя любимая картина, кстати. Ты в курсе, что за штиль Айвазовский получил почетную золотую медаль? Всего 20 лет ему было. Самый молодой художник, между прочим, которого так высоко оценили». Марго боком вошла в комнату, держа в руках поднос с закусками. Ния быстро подошла и помогла. «Не знала, что ты интересуешься живописью», – вырвалась у Нианы. «Мало кто знает. Да это никого и не интересует. Я с детства люблю рисовать. Хочешь, альбом покажу?» «Конечно». Через пару минут девушки уже сидели на диванчике возле окна, смотрели альбом и пили ароматный брусничный морс. Альбом был довольно увесистый, его пришлось положить на диван, чтобы не вываливались листы. Неа потрясенно рассматривала рисунки, которые удивляли своей реалистичностью. Портрет женщины в цветастом платке, корзина с сочными яблоками, шкодливая белочка на ветке. Девушка ожидала всего, что угодно от Маргариты, но точно не такого. Поверхностный человек не мог рисовать без души, а здесь чувствовались любовь, интерес, внимание. Каждая мелочь говорила о чем-то. «Рита, у тебя здорово получается! Можно еще посмотреть?» «Погодь, сейчас достану что-нибудь из свежачка». В следующий час Ниана листала альбомы, позабыв о морсе и печенье. Последний альбом был полностью посвящен портретам. читая Иванкиных, работники усадьбы, друзья, местные жители. В каждом образе просматривался характер. Марго умело подмечала мелочи, которые характеризовали персонажа рисунка. Прищур глаз, форма губ, линия подбородка, поворот головы. «Держи, это рисунки за месяц. Я тут экспериментировала, карандаши решила временно оставить». пастель, на уголь. Сказать, что Ниана была удивлена, это ничего не сказать. Девушка не могла прийти в себя от потрясения. Марго открывалась с совершенно другой стороны. С нее как будто слетела маска. И экспериментальные рисунки смотрелись по-другому. Она даже себя нашла. Марго запечатлила ее в самый первый день их знакомства, во время чаепития на веранде. Бегающий взгляд, плотно сжатые губы, от рисунка исходило ощущение тревожности. Так и было. Ведь Ния в тот день очень переживала, что выдаст тебя, вот и волновалась. Перевернув следующий лист, рука девушки дрогнула. На нее смотрел Саша, словно живой. Внимательный взгляд, прямая линия носа, упрямый подбородок, губы в полуулыбке. Если до этого у моделей были опущены какие-либо мелочи, то на Сашином портрете была прописана каждая морщинка, каждый волосок, даже узор на одежде. Чтобы не засматриваться на парня, Ния перевернула лист. Но и там оказался Александр Бельский. Вернее, его портрет в полный рост. Непринужденная поза, руки сложены на груди, голова повернута на три четверти, позади часть дома его деда и небо с парящей птицей. Смотрелось очень красиво. «Ну, Сашку вообще хорошо рисовать, как греческий бог», смущенно выдала Рита. «Бог?» – кое-как выговорила Ния. «Ну да, Аполлон, Арис, Посейдон, их же много, но мне бог света нравится больше». Ниана кивнула и вздохнула. Про земных богов она мало знала. Тетя говорила, что в этом плане на земле проще, чем в Кайримии. На родине к божествам относились с почтением, даже со страхом. Дрекона Всевеликого боялись, и не зря. По легенде, главный бог магического пантеона долгое время жил среди смертных, стараясь помогать своим созданиям. Но в итоге они его настолько разочаровали алчностью, что дрекон покинул созданные миры и вознесся в небесные чертоги. «Неа, ты что?» забеспокоилась Маргарита и выхватила альбом из рук. «Ладно, хорош тут мазню мою разглядывать. Пей морс и давай обсудим один вопрос». «Какой?» – встревожилась Ния. «Уж не Сашу Лебельского. И так было ясно, что Марго имеет на парня серьезные виды. Но девушка снова была удивлена. «У меня через пару недель день рождения намечается. Мама намерена устроить пир на весь мир, но…» Рита замялась. «Но мне бы хотелось, чтобы этот день рождения был особенным». Семнадцать лет бывает один раз в жизни. Может, ты…» Снова замолчала, глядя на нее. «Может, ты мне посоветуешь что-нибудь, а? Ты же в пансионе учишься. Вам там всякие премудрости преподают, этикеты, все такое прочее. Мы люди простые, сама видишь. Средства есть, а толку нет. Отец деньги зашибает, мама почти постоянно в разъездах. Я и сама знаю, что нам далеко до изысков. И совсем смутилась, стремительно краснее». Для Нианы сегодня был день открытий. Открытие новой Маргариты Иванкиной. Не звездюлины, а девушки с настоящим талантом художника. Собеседница даже краснеть и смущаться умела. Неа совершенно не узнавала Риту. Да и как иначе, если там мастерски скрывала свои интересы, вместо них выпячивая зазнайство и высокомерие? И что ответить? Как быть? Ниа не хотелось помочь, но что-то или кто-то не давал сразу кивнуть в ответ. Этим кем-то был Александр Бельский. Не надо быть провидицей, чтобы догадаться о чувствах Риты к парню. Он ей нравился. И нравился сильно. Ния и без рисунков догадывалась об этом. И удивляться не стоило. Саша отличался. Чем? Искренний, обстоятельный, немногословный и трудолюбивый. Ниане даже стало стыдно, что она когда-то была увлечена салвейным златовласым. Отец частенько подтрунивал над ней по этому поводу. Увы, все познается в сравнении. Взрослеешь и незаметно для себя меняешься. «Ну так что, я могу на тебя рассчитывать?» Маргарита наклонилась ближе, ожидая ответа от Нии. Ниана сделала глубокий вдох и... кивнула. «Есть ли смысл думать о том, с кем все равно не можешь быть вместе? Они из разных миров. У Саши далеко идущие планы, учеба в институте, мечты о строительстве и преобразовании городов. А она? Заноза в жизни отца, который сбагрил дочь, чтобы хоть немного отдохнуть от ее проказ. Какие там мечты о преобразовании?» Она до вынужденного заточения на земле и не думала о будущем. Зачем такому парню обременять себя отношениями с Нианой? Да он и не думал об этом. У Звездюлины больше оснований на что-то рассчитывать. Это ее мир. Мир, в котором она родилась. А ей, дочери главного мага Кайримского королевства, пора взрослеть и перестать витать в грезах. Только бы дожить до возвращения домой. А там посмотрим, как быть дальше. Хорошо, Рита. Несколько раз я помогала отцу устраивать приемы. Кое-какой опыт есть. «Ты супер!» «Милая, что так поздно вернулась? Все нормально?» Лариса с тревогой глядела на племянницу. В девушке что-то неуловимо изменилось. Ну что, взгляд? Раньше в нем не проглядывалась затаенная грусть. «Да, отлично. У Риты через две недели день рождения, оказывается. Она попросила помочь в организации праздника, и я согласилась». Хм, неожиданно, если честно. Она же тебе не нравилась». «Все меняется, тетя». Отвернулась к окну и тоном, не выражающим никаких эмоций, продолжала. «Если у тебя дела, иди. Я к вечеру приготовлю нам что-нибудь на ужин. Сейчас немного отдохну, что-то голова разболелась». Лариса не успела ответить. Племянница шустро покинула гостиную. Этого-то она и опасалась. Сама прошла через адаптацию и сравнение возможностей. Но они всего лишь шестнадцать, опыта никакого. Тяжело видеть разницу и понимать, что твое будущее предопределено. Лариса сумела убежать, выдержав нешуточный бой с роднёй. Чего только стоило противостояние с отцом. Пришлось бросить все и начать жизнь заново. А девочке предстоит возвращение домой. Брат, конечно, гораздо мягче их деспотичного родителя. Может, все не так плохо, как кажется, и глава рода Ротковских прислушается к стремлениям единственной дочери. «Ох, силы лесные, храните Ниану!» Ния тем временем свернулась клубочком на кровати у себя в комнате и беззвучно плакала, держа маленькую панду в руках. Сначала она пыталась остановить рвущиеся наружу рыдания, но потом поняла, что бесполезно. Слезы копились давно. Тоска по матери, грусть по уходящему детству, разочарование в своей жизни, обиды на отца и деда. А сегодняшний разговор с Ритой стал последней каплей. У Иванкиной было будущее, и это будущее она могла менять, а не она. Позволит ли ей отец выбрать собственный путь в жизни? И самый главный вопрос – кем же она хочет быть?